И прячется, и нигде не хочет быть, Пока все тело не будет вялым и дряблым От маленьких грибков. Но тому, кто одержим чертом, Я так говорю на ухо, Лучше, чтобы ты вырастил своего черта. Даже для тебя существует еще путь величия. Ах, братья мои, знает слишком много и многие делаются для нас прозрачными но от этого мы не можем еще пройти сквозь них трудно жить с людьми и вот так трудно хранить молчание и не к тому кто противен нам бываем мы больше всего несправедливы а к тому кто До кого нам нет никакого дела. Но если у тебя есть страдающий друг, то будь для страдания его местом отдохновения, но также и жестким ложем, походной кроватью. Так будешь ты ему наиболее полезен. И если друг делает тебе что-нибудь дурное, говори ему, Я прощаю тебе, что ты мне сделал. Но если бы ты сделал это себе, как мог бы я это простить? Так говорит всякая великая любовь. Она преодолевает даже прощение и жалость. Надо сдерживать свое сердце. Стоит только распустить его, и как быстро каждый человек теряет голову. а где в мире совершалось больше безумия, как не среди сострадательных? И что в мире причиняло больше страдания, чем не безумие сострадательных? Горе всем любящим, у которых нет более высокой вершины, чем сострадание их. Как говорил однажды мне дьявол. Даже у Бога есть свой ад. Это любовь Его к людям. И недавно я слышал, как говорил Он такие слова. «Бог мертв. Из-за сострадания Своего к людям умер Бог. Итак так я предостерегаю вас от сострадания». Оттуда приближается к людям тяжелая туча. Поистине, я знаю толк в приметах грозы. Запомните также и эти слова. «Всякая великая любовь выше всего своего сострадания, ибо то, что она любит, она еще хочет создать» тебя самого приношу я в жертву любви своей и ближнего своего подобно себе так надо говорить всем созидающим но все созидающие тверды так говорил Зиротустра